Глава 14. Безье взревел и ринулся в догонку кровожадному монстру, как дестре с места в карьер. Рыцарь был столь же быстр, сколь огромен, но опоздал. Ругару уже вовсю резал отроков. Упал один неофит с перекушенным горлом, отлетел и ударился в стену второй, кувырком покатился третий, пятый, седьмой. Ругару стремился перебить всех до единого. Клацали страшные зубы, острые когти скрежетали о сталь, из ступленного пили мальчики. Смертоносная тень металась меж беззащитных юнцов. Кто оказался быстрее и проворней, те уже скрылись в глубине коридора, но им тоже не убежать. Ругару, оставив после себя с десяток изломанных тел, метнулся вдогонку. Он прыгнул. На жуткой морде промелькнуло удивление. Оборотень завис в воздухе. То безе ухватил его за хвост. Ухватил, рванул на себя, и ругару серым клубком покатился по арене в желтом песчаном облаке. Монстр вскочил, но лишь для того, чтобы рухнуть снова. Безье с размаху добавил латным сапогом ему в челюсть. Блеснули в синем свете выбитые клыки, Ругару перекувыркнулся через спину, вскочил, шатнулся назад, чтобы удержать равновесие, а рыцарь уже заносил меч. Небесный клинок размылся синей дугой, померк на миг, погрузившись в плоть чудовища, и пошел на второй заход, уже не такой блестящий. Когтистая конечность упала, заливая желтый песок черной кровью. Ругару взвыл, зажал второй лапой пузырящуюся рану, и рванул к выходу. Но не убивать, чтобы спастись самому. От нового выпада он увернулся. Небесный клинок свистнул над головой, срезав торчащие уши, и припустил на утек вдоль стены. Безье несся за ним по пятам, пытаясь сократить расстояние, но скорости не хватало. Ругару рывком сменил траекторию, выпустив из-под ног пыльный шлейф, нырнул в коридор, «Еще немного, и он будет на лестнице!» Раздался смачный удар, и оборотень вылетел обратно камнем из катапульты. Безье не упустил своего шанса, крутанулся вокруг себя, разгоняя синюю сталь. Сочно хряснуло, и голова с отрубленными ушами покатилась по полу арены. Чуть погодя, в песок зарылось бездыханное мохнатое тело. «Что тут стряслось, Анку вас побери!» из прохода выскочил дидье свирепый как тысяча ругару следом поспешал реми бриз два воина истрала безье от пронзительно синего света в подземелье стало светлее чем днем охранник друидом молча обвел арену мечом слова не нужны все ясно и так опустевшая камера обезглавленный труп недвижимые тела неофитов Леджер с разорванным горлом. Выгнутая решетка. Она шевельнулась. Раздался негромкий стон. Брис и Реми поспешили туда. Из глубины коридора долетел медоточивый голосок. «Возвращаемся, дети мои, возвращаемся! Не бойтесь, я с вами, самое страшное уже позади!» Отец Михаэль, хоть и перетрусил до крайней степени, Но слово сдержал и привел с собой помощь. Вскоре на арене появился он сам в сопровождении перепуганных отроков. Но те не торопились проходить в жуткий зал. Топтались у самого входа. Старший наставник хмурым взглядом всматривался в лежащие на песке тела. Зрелище жуткое. Но рыцарь и не к такому привык. «Этот живой», указал он бойцам из Триала на изрядно помятого отрока. «И этого поднимите! И этого!» Понемногу разобрались. С песка поднялись четверо потрепанных новобранцев. Семеро так и осталось лежать. Сержанты вернулись и притащили из раненого Ренарда. Ему мало что прилетело тяжелой решеткой, так еще и шипы впились в плоть, даже латы оказались пробитыми в нескольких местах. Отец Амарай добрался своими ногами. Его зацепило лишь краем. Следом приковылял Арестит все еще не пришедший в себя от пережитого ужаса. «Где Рейнир?» — вспомнил о своем подопечном Безье. «Вам навстречу не попадался?» «Попадался», — ответил Реми, усаживая Ренардо у стены. «Наверх побежал». «А чего не схватили? А нам до того было!» Безье не стал больше тратить время на разговоры и сорвался с места, махнув товарищем на ходу. Через мгновение из коридора выплеснулся гулким эхом грохот подкованных каблуков. Тем временем отец Михаэль внимательно осматривал неофитов на предмет повреждений. На ком была кровь, тех оставлял для тщательного осмотра, остальных отпускал. К нему присоединился отец Амарай, и дело у них пошло быстрее. Хотя уже можно не спешить, да и отроков не так много осталось, едва ли дюжина набралась бы. Раненых оказалось больше половины, Ренард, которого сейчас рвало на песок, и еще шестеро пострадали от лап и зубов Ругару. «Не переживайте, дети мои, сейчас мы всем вам поможем», успокоил взволнованных новобранцев отец Нихаэль и отвел в сторонку двоих со следами зубов. Амарай же приступил к исцелению и начал он с Докриньяна. Инквизитор подошел вплотную, наложил... Ладони на голову юноши, и Ренард услышал смутно знакомые слова. «Gratio vobis et recuperatio descendant supervos in nomine domine. И ощущения эти он тоже когда-то испытывал. Теплая волна прокатилась от макушки до пяток, и сразу же стало легче. Головокружение прошло, тошнота отступила, раны прекратили кровоточить и чуть затянулись. На том лечение и завершилось. Отец Амарай уступал в силе примасу восточных пределов. Но и то ладно. Ренард поднялся на ноги, а инквизитор перешел к следующему подранку. «Вот видите, дети мои, все хорошо», широко улыбнулся отец Михаэль и, добавив пафоса в голос, изрек. «Вы воины святой церкви, а святая церковь своих в беде не бросает». С этими словами Он зашел за спину покусанным неофитом, извлек из рукава короткий стилет и выверенным ударом вбил его в основание черепа первому отроку, а через миг — и второму. Два тела рухнули ему под ноги. — Ты что творишь, преподобный? — взревел Дидье, в один прыжок подскочил к убийце и занес для удара кулак. Отец Михаэль даже не вздрогнул и с неожиданной твердостью посмотрел в глаза рыцарю. «Иначе нельзя», — спокойно промолвил клирик. «Сам же вещал, что каждый из них на вес золота», — напомнил ему разговор на Вилоне Дидье. «Или поменялось чего?» «Все так, но это необходимая мера. От укуса куса гору нет лекарства, и мальчики в скором времени переродились бы. Смири, горечь утраты, брат, я оскорблю не меньше». Отец Михаэль осенил себя крестным знамением. Дидье недовольно заворчал, но руку опустил, а преподобный вытер краем ряс и кровь со стилета, спрятал его обратно в рукав и ободряюще улыбнулся притихшим новобранцам. — Кто следующий на исцеление? — Подходите, у отца Амарая на всех сил не хватит, — медово произнес он и развел руки, словно приглашая к объятиям. Будущих псов целую декаду не трогали, но и без присмотра не оставляли. С новобранцами постоянно находился один из сержантов, один из двоих. С гибелью Леджера Реми передал своих подопечных под начало капитана замковой стражи, а сам присоединился к Брису. Пережитое сплотило оставшихся воинов сильнее кровных уз. Отроки держались друг друга, не разбирая рода и племени. Даже Арестит не выкабенивался и не выпячивал свое происхождение, но это возможно пока. Он до сих пор ходил, как пыльным мешком пришибленный, а во сне кричал и отмахивался. Клыки оборотня, лязгнувшие совсем рядом, не прошли для него даром. Стражники же, напротив, сторонились воинов, словно зачумленных. Если раньше они завидовали, то сейчас благодарили судьбу, что не смогли пройти отбор и все меньше ночевали в казарме, напрашиваясь на внеочередные патрули и дежурства. Этьен, один из немногих избежавших когтей и зубов ругару, очень переживал. Считал, что проявил малодушие и струсил, покинув поле боя. Ренард его едва разубедил, объяснил, что боя, собственно, и не было никакого. «Какой бой без оружия? А что товарищ уцелел, так это проявление силы и ловкости» а вовсе не трусость». Этьен поразмыслил немного и в конце концов принял доводы до Креньяна как единственно правильные. Все занятия отменили, но отец Михаэль приходил каждый день и сладкими речами приводил отроков в должное состояние духа. Но преподобному никто особо не верил, вернее, не доверял. Кровь хладнокровно убитых товарищей до сих пор у него на подоле. Оно, конечно, понятно, укус, ругару и все такое, но можно было как-то помягче в клетку посадить, например, вон матерова оборотня же посадили и ничего. Впрочем, вслух никто не высказывался, просто слушали медовые слова отца Нихаэля и пропускали их мимо ушей. А иных в подземелье перебили от греха подальше. И друида нашли в тот же злополучный день. «Не целиком, правда». Его изрубил алебардами патруль, когда на него натолкнулся. Один из стражников принимал участие в той бойне, от него и узнали. Он всем уши прожужжал своими подвигами. Так надоел, что его хотели побить, но сначала руки не дошли, а потом и забылось. Кстати, колдуна и сделали крайним, хоть Дидье и настаивал на виновности инквизиторов. Но этим все не закончилось. Комтур известило о происшествии командора, а отец Михаэль черкнул докладец своему начальству. Но еще бы он не черкнул. Благое начинание Святой Инквизиции оказалось под угрозой полного краха. За недонесение точно по голове не погладят. <музыка> Командор прибыл первым и сразу направился к новобранцам. Его сопровождали соратники Патриалу, Дидье и Реми. Брис, как дежурный сержант, встречал их в казарме. «Это все, кто остался?» Командор оглядел тяжелым взором выстроившихся в проходе щенков. «Не густо. Скольких потеряли?» «Семерых оборотень загрыз», — вслух начал прикидывать Дидье. «Двоих преподобный прикончил. Одного суккуба утащило». Одного утопили ундины. Одиннадцать выходит. Двенадцать, — поправил старшего Брис. Еще одного пухлый завалил на стрельбище. Командор недовольно поморщился. Что делать-то будем, дедье? Инквизиторские чины меня сожрут за такое. Видано ли, из пяти десятков осталась едва пятая часть. Дидье только крякнул и виновато развел руками. Мол, а я что могу? «И это еще не закончили. К выпуску у тебя сколько останется? Полдюжины? Пятеро?» — продолжал командор. «Слышал, вы еще и колдуна прибили?» Дедье снова крякнул, на этот раз растерянно, и пожал плечами. «Кто ж знает, сколько останется на все волю Триединого?» «Это не наши», — вступился за старшего Брис. «Там стража не разобралась». «Да какая разница, кто?» — рявкнул командор. Где я вам другого найду? Или, думаешь, к нам очередь из желающих сотрудничать? Этого-то еле заставили. Слышал, Леджер не выжил. Жаль, отменный боец был». И опять Дидье крякнул, но теперь с сожалением, и тяжело вздохнул. Потеря действительно невосполнимая. «Да что ты заладил, как утка, кря да кря!» — вызверился на него командор. «Что делать-то, спрашиваю?» «Выпускать!» — выпалил Дидье, получив прямой приказ, и посмотрел в глаза собеседнику. «Выпускать? Кого? Этих недоучек?» — опешил командор. «Ты полоумил Дидье, да их прибьют в первой же схватке!» «Не прибьют!» — не отвел взгляда старший наставник. «В том, что случилось, нет их вины. Во-первых, они готовы не были, во-вторых, без оружия... А в-третьих, инквизитор их на простое ознакомление повел, чтоб ему пусто было. «Не перекладывай вины!» — прикрикнул командор. «А я и не перекладываю!» — огрызнулся Дидье. «Моей кровью ответили!» «А эти щенки уже многое могут! Нечего им тут высиживать!» «А там, они если изгинут, то с пользой! Они задарма, как сейчас!» Рыцари командорского триала дружно качнули головами, а сам командор крепко задумался. Следующие десять минут прошли в гнетущем молчании. Рыцари не хотели мешать командору, отроки же, затаив дыхание, ждали его вердикта. Сейчас ни много ни мало решалась их судьба. «Ты уверен?» — наконец прервал молчание командор. «Более чем», — решительно кивнул Дидье. «Тогда готовь испытание», — «А я попробую этих уговорить». Командор мотнул головой в сторону главной башни, развернулся было к выходу, но решил задержаться еще ненадолго. «Кинжал мальчишке отдай, и остальных вооружи чем найдешь, пускай привыкают». «А клинки?» — Дидье тронул Эфес своего меча. «А клинки привезут, я распоряжусь», — ответил командор и вышел. Что за клинки, догадаться несложно, но что за испытания приготовить Дидье, оставалось только гадать. Впрочем, никто голову особенно и не ломал. Будет и будет. А Ренарт, увидев свой старый кинжал, вообще перестал думать об этом. Разъяснилось все на следующий день, после приезда высших сановников Инквизиции. Уж неизвестно, какие доводы приводил командор, но к нему прислушались и разрешили провести выпускной экзамен раньше назначенного времени. Он дал отмашку Дидье, а сам уехал, не попрощавшись. Впрочем, Ренард давно заметил, что лишние церемонии у псов не в чести. Здесь больше в ходу практичность. Лидия лично построил щенков сразу после подъема. Новобранцы с просонья зябко кутались в меховые плащи. Пронзительный ветер пробирал до костей. С неба сыпала мелкая крупа и закручивалась на замерзшей земле в белые бурунчики. Ренард поежился, недовольно посмотрел на низкие тучи и сунул нос в собачий мех подбоя. Обычно в это время теплее, а в этом году как будто специально подгадило. «Щенки! Кто хочет перейти на новую ступень и покинуть стены Ильдавилона оруженосцем?» — гаркнул Дидье, одарив Неофитов бодрым взглядом. Тот еще не закончил, а Докреньян чуть не выпрыгнул из ряда, опасаясь, что опоздает. Чуть подстав, выступил Этьен. Сразу за ним Арестит, другие благородные заразились примером товарищей. «Простолюдины же не спешили!» «А это третьим в триал?» — подозрительно прищурился Пухлый и, не дождавшись ответа, добавил. «А деньги сразу платить начнут или как?» «Сразу, сразу!» — кивнул Дидье, умолчав о некоторых деталях. «Тогда и я тоже!» — согласился Жордяй и вывалился из строя. Упоминание о деньгах подстегнуло оставшихся, и вскоре отряд новобранцев вновь собрался в шеренгу, но уже на шаг впереди. Единственное, вы должны доказать, что достойны, и пройти испытание. Что за испытания? Разволновался пухлый, уловив, что за просто так денег ему не дадут. Простое. Добежать до мостков, переплыть реку, уложить три болта из пяти в мишень и четверть часа выстоять против рыцаря действующего триала. Хищно улыбнулся Дидье. До мостков? удивился. Атьен. «Да что тут бежать-то? Здесь всего ничего!» «До мостков», — подтвердил старший наставник и уточнил. «Только на том берегу». Повисла задумчивая пауза. Новобранцы искали подвох. «Тот берег вроде и рядом, но это если на лодке, а если пешком, то приличный крюк выходил. Сначала через деревню, потом до моста, а потом уже по тому берегу обратно до замка». На вскидку выходило пять лье, если не 6, с учетом холмистой местности. Но зато обратно уже не бежать. Но и плыть в такую погоду приятного мало. «Так холодно же!» — возмутился пухлый. «Можешь отказаться?» «Бежим на время?» — спросил Арестит, не особенно любивший бегать. «Нет. Главное — пройти все испытание от начала и до конца». «Из какого триала будет рыцарь?» — осторожно спросил Докриньян. — А твоего старого знакомца Безье? — хохотнул старший наставник. — Вон они, кстати, идут. — Да вы их все знаете! На тропинке, со стороны внутреннего двора замка, действительно появились три силуэта. Лица и детали одежды скрадывало расстояние, но стати и рост угадывались безошибочно. Других таких громил в замке не найти. — Безьеса товарищи после гибели Эрейнира остались не удел и уже собирались покинуть Ильдавилон, но Дидье попросил их задержаться. А те не смогли отказать. Ни ему в незначительном одолжении, ни себе в удовольствии. «А если мы не пройдем?» — шумно сглотнул слюну Этьен. «В стражу пойдете», — отрезал Дидье. «А я буду надеяться, что следующий набор окажется удачнее». Второй вариант Ренарда не устраивал, но его терзали сомнения, что он выстоит против матерых воинов. Безье хоть и проявил дружелюбие, но вряд ли станет играть в поддавки. Да он бы лучше от ругару побегал, если бы пришлось выбирать, там хоть какие-то шансы были. И еще немного настораживала Вилона. Речка не так чтобы широкая, но на ней уже появились ледяные закраины, и купание вряд ли доставит удовольствие. Впрочем, легко никто не обещал. А не попробуешь — не узнаешь. Иначе лучше сразу в стражу проситься. Ренард решительно скинул плащ и потянулся к застежкам, чтобы снять доспехи. «Эй, куда? Ну-ка верни все обратно!» Остановил его окрик Дидье. «Бежим в полной выкладке!» Ренард исполнил приказ, но зато снял с пояса меч и взял его в руку. Кинжал оставил. Он мешаться не будет. — А что такого? — Декориньян сделал невинное лицо в ответ на пристальный взгляд наставника. — Все оружие при мне. А как его носить? Это уже мое дело, нет? — Твое, твое! — добродушно прогудел Дидье и добавил строгости в голос. — И не вздумайте срезать! Реми за вами присмотрит! — Готовы? — Готовы! — ответил за всех Ренард, наматывая плащ на локоть, чтобы тот не путался в ногах. «Вперед!»